Глава 10. Неожиданный. Альберт Перовский, уставившись в полумрак темницы, только посмеивался над моей реакцией. «Рюревская кровь!» У меня сразу в голове всплыла та пробирка, которую свистнули из лазарета Соболевой. «Ведь если я наследник, то желающих узнать обо мне правду наверняка целая очередь». А если я единственный наследник, который сейчас никому не нужен? Царь болен, и свита наверняка уже поделила власть, как им выгодно. Такое творилось сплошь и рядом в истории моей земли. Даже Плетнев-младший кричал тогда о людях, которые его убьют. Дурень влез туда, куда вообще не следовало, и там даже папашка не помог бы. Впрочем, что я за него переживаю? Ему-то уже все равно. А вот мне ведь меня и вправду могут искать не только вепревы. «Ты действительно не знал, что Рюревский?» послышалось от Альберта. Я покачал головой, и это была правда, а мой внутренний гормональный сосед начинал очередную истерику. Мне казалось, что Оракул чем-то обеспокоен, но его лицо и так представляло сплошную муку, и тут я не был уверен. Впрочем, время шло, и надо было что-то делать. Нельзя просто так сидеть. Я выпрямился на нетвердых ногах, по привычке проверил наличие патронов в казеннике. Мне хотелось спокойно выслушать всю историю, но я чуял, что хозяина тела уже потряхивает. И если я потеряю контроль над телом, это создаст мне проблему. Так, Васек, давай спокойней. Я так ты и сам охренел немного. Потом выслушаем старика, только в спокойном месте. Нам отсюда надо выбираться, ты слышишь? «Твоя мать была фавориткой царя», — вдруг сказал Перовский. «Обычное дело». Меня пошатнуло. Я оперся ладонью о стену. Василий внутри меня, кажется, совсем потерял самообладание. «Помолчите, пожалуйста», — процедил я сквозь зубы. «А?» Перовский поднял голову, прислонившись затылком к холодному кирпичу. Его мутные глаза с явным сомнением смотрели на меня. А я вспоминал реакцию того Борзова на откровение духов Рода, которое видел в усыпальнице. Что-то любящий муж был не особо рад узнать правду о жене и ребенке, и это казалось искренним. Или привычка играть дворцовой интриги сохраняется даже в молитвах духом Рода? Ну, состроить удивленное лицо, предаться благородному отчаянию и гневу. Духи Рода, они ведь где-то там, и мало что могут. А после смерти разберемся, как говорится. Ведь все свои. Мертвые должны понимать, что у живых свои проблемы. А лояльность царского рода надо как-то зарабатывать. Вот маманя и старалась. Василий дернул моими плечами, прикусил мне язык. И я, замычав, шаркнул ногой, пытаясь сохранить равновесие. Василий, ты возмужал. Настоящий воин. Слабо кивнул Альберт. Да чтоб его! «Ну как он может говорить, что я возмужал, если должен был меня видеть только младенцем?» Я стиснул зубы, тронув ободок на лбу. «Твою псину, Тхелус меня защищает, но при этом я и сам не чувствую псионику». Потом, прикрыв глаза, я попробовал нащупать ту границу, из-за которой выпускал Василия в усыпальнице, чтобы тот говорил. Это было трудно, учитывая, что все тело полыхало гормонами стресса. А если теперь эту границу резко сместить в другую сторону? Не освободить, а засунуть глубже. Я сделал это резко, конкретно приложив Васька. И сразу же стало легче. Медленный вдох. И ноль эмоций. Седой хозяин тела где-то совсем далеко. Почти не ощущается. Посиди пока там, Вася. Потом выпущу подышать. Оракул косился на мою улыбку. Чует, кажись что с Васьком что-то не так. А выяснять сейчас, какой будет реакция на иного у измученного старика, мне не хотелось. «Мне говорили, что обоих стражей врат у Борзовых убили», сказал я. «Стражей врат?» Бывший узник довольно улыбнулся, показывая выбитые зубы. «Ты мне льстишь, юнец». Он хотел засмеяться, но закашлялся. Ему понадобилось время, чтобы восстановить дыхание. «Стражи-врат — это царская гвардия. А мы так, местного розлива», — чуть бодрее сказал Оракул. «Не дотянул я немного в юности. Ну и ладно, служить роду Вечных Лунных — тоже большая честь». «Была». «Так тебя не убили?» вепревы должны были убить», — поджал иссохшие губы Перовский. «Но оставили в качестве свидетеля». Не спуская глаз с Бориса Вепрева, который так и лежал без чувств, я слушал тишину коридора. Что-то мне подсказывало, что скоро у нас должны быть гости. А еще интуиция говорила, что Георгий тоже о себе заявит. Что-то случилось со сменщиком надзирателя. И мне кажется, Белобрыс и Громила как-то с этим связан. — Славины, это ведь они затеяли все это, — тихо сказал старик. Вепревы согласились им помочь убрать Борзовых, но подстраховались. И вот я здесь. Все двадцать лет тут? Ну, раньше это поместье принадлежало Борзовым. Вепревы не теряли надежды узнать <coughs> один секрет. — А Славины? я перебил старика. — Это у нас... — Оракул чуть округлил мутные глаза. — Тебя что, тоже в заперти держали? — он удивился. Я усмехнулся. Ну, условия были получше. Хотя вот сегодня я накосячил, как видите. Мне удавалось говорить ровно. И старик не учуял ложь. Что-что, а следить за эмоциями я умею. Тем более Василий после моего ментального толчка притих. Славины, это же третий великий род. Ну, то есть второй уже. Вечные лунные, кивнул я, наконец вспомнив. Белобрысый Георгий рассказывал мне об этих Славинах. И Вепрев упоминал тогда в карете, что это они могли подослать убийц ко мне в Маловратске. А еще Носатый сказал тогда о Перовских. вырвалось вдруг у очнувшегося Вепрева, и я вскинул магострел. «Между нами метр, не промахнусь!» Борис распахнул глаза, проморгался, пытаясь понять, что происходит. А потом вдруг вытаращился на меня и на Оракула. «Тхэлус!» — прошептал он. «Ты чего наделал?» Он успел нахмурить брови. Я понял, что маг высвобождается, и уже хотел нажать на курок, как Перовский тронул мое колено. «Стой!» в замер, уставившись в одну точку. Его желваки играли, губы дергались, будто происходила какая-то внутренняя борьба. Ноги я ему не связывал, и вдруг сказал «Встань!» Борис послушно, кряхтя от неудобства, перекатился на живот. Уперся лбом в пол. Я заметил, что ремни, стягивающие его руки за спиной, почернели и слегка дымились. Еще чуть-чуть и вырвался бы. «Иди!» – прошептал оракул, а потом протянул мне руку. «Помоги, Василий!» Лишь на миг я призадумался, но потом подхватил старика, помогая встать. Мы вышли в коридор. На одном плече у меня висел ослабевший старик второй рукой я нацеливал ружье в спину покорному вепреву сгорбившись тот подошел к выходу у которого лежали трупы его охранников остановился повесив голову а старика рядом со мной стало слегка потряхивать он и так ноги еле переставлял а тут вдруг стал тяжелеть у меня на плече открыть бы сказал альберт думаю не надо пока отпускать огниша его растопыренные пальцы развернулись в сторону вепрева Я осторожно опустил старика на пол. Обошел Носатого, положил руку на засов. «Думаешь, сработает?» – послышалось из-за двери. «Должно», – прозвучал второй голос, уже мне хорошо знакомый. «Магистр, так сказал». «Георгий?» – позвал я. «Это ты?» За дверью притихли. Потом послышалось недоверчивое. «Господин Борзов?» «Ну точно, его голос, Белобрысова Громилы. Вполне себе бодрый». И не похоже, что его размазали по стенке час назад. Я без колебаний отодвинул засов. Мигнула магическая пленка, намекая на снятие защиты. И дверь открылась. За проемом стояли двое. Георгий и второй, незнакомый мне черноволосый боец. С квадратной челюстью, ростом он был намного ниже Белобрысова, но, кажется, в ширине плеч ему не уступал. Оба вздрогнули, узрев за моей спиной веприва, и на руках у них загорелись шары огня. Я приготовился поймать поток псионики от магов, но с досадой вспомнил, что на мне этот дурацкий тхелус. Тут визитеры заметили, что Борис связан, да и вообще подает мало признаков разумной жизни. Георгий растерянно прищурился, рассматривая меня. Второй, с квадратной челюстью, внимательно оглядывал открывшееся побоище в коридоре. Я заметил в лице бойца какие-то знакомые черты. «Твою псину! Кого он мне напоминает?» Тут его глаза упали на старика, прислоненного к стене. «Магистр!» Чернявый сразу же метнулся к нему, чуть не отпихнув меня. Перешагнув трупы охранников, он проскользнул мимо вепрева и присел перед стариком, закинул его руки себе на плечи. «Карл!» Пальцы оракула коснулись щеки бойца. «Как же ты вырос-то!» Навскидку чернявому Карлу было двадцать пять, но точно не больше тридцати. «Если учесть, что старик тут провел все двадцать лет, то должен был видеть пацана максимум десятилетним». «И узнал ведь?» «Господин Альберт», — ласково шептал Карл, помогая старику ступать. «Мы ведь даже не знали, что вы живы». «Понимаю, понимаю, мой мальчик», — кивал Оракул. «От меня не укрылось движение сбоку. Что-то полыхнуло, но уже в следующую секунду приклад моего ружья заехал в голову Борису Вепреву. Видимо, Перовский от чувств потерял на миг контроль над магом, и тот разом сжег ремни, даже успел вскинуть руки. На лице Насатова появилась улыбка, но сразу затухла, когда приклад воткнулся ему в красный лоб. Не знаю, почему я решил не убивать его. Эх, Георгий упер руки в бока, разглядывая рухнувшего мага. — Твою ж пробойну. Как нам его вытащить? — Ребят позвать? — спросил Карл. Тот покачал головой. «Нет, слишком рискованно», — Георгий махнул мне. «Давай, Василий, поможешь». Я поджал губы, всем своим видом показывая, что мне не особо нравится его ненавязчивость. Но пришлось повесить магострел на плечо и наклониться, подхватывая веприво-младшего за плечо. «Ну а теперь молитесь духом рода и своей луне», — прошептал Белобрысый, оглядываясь на всех. «Погнали». Такой план не должен был сработать, потому что никто не додумается похищать заключенного из темницы посреди белого дня. Но именно наглость этой затеи давала шанс на успех. Эти парни рискнули. И теперь мы быстрым шагом двигались вдоль стены Вепревской крепости, обходя огромный двор по краю. С нами было еще трое мужчин, которые несли завернутого в мешковину Бориса. В двоих из них я узнал тех самых охранников, утащивших тогда Георгия после потасовки возле трапезной. Перехватив мой взгляд, один из заговорщиков подмигнул. Пробойны не видно», — сказал Карл, глядя на небо. «Хороший знак». «Не говорил луна, пока она не вышла», — хмуро ответил Георгий, тоже поглядывая наверх. Я поднял голову. Аномалию и вправду не было видно из двора крепости. И почему-то именно с этой стороны двора не было ни одного охранника». Почти. Потому что когда мы обходили очередную дозорную башню, из-за нее вдруг показался молодой парень, одетый в новенькую фиолетовую форму. Он как раз застегивал ширинку и поправлял китель. Ой, принес замер, оглядывая странную процессию. Его пальцы, схватившись за полы кителя, задрожали, а лицо заплыло краской. Кажется, он только что справил нужду, но явно не там, где это разрешено. Моя рука... Застыла на лямке магострела. Ну, толчковый пес. Я привыкший ко всему вояка. Но этот пацан даже моложе моего Василия. Георгий рядом со мной наверняка думал точно так же. Вот значит, как мы чтим память великого лунного рода. Холодно произнес Белобрысый, грозно набычившись. Сым на его стены? Я... я... парнишку затрясло. Да, мозгами он был немного обделен. Мешок в руках троих охранников. Слепой старик в тюремной хламиде на плечах у Карла. А пацан только и делает, что поправляет китель. Пшел вон, процедил Георгий. Парня как ветром сдуло. Его тень исчезла за следующей дозорной башней спустя секунду. Плохо, вздохнул Карл. Он нас видел. Они бы и так поняли, кто все устроил. Нас видели соседи тюремщика того. Георгий отмахнулся, потом кивнул. Но сваливать надо, ты прав. Он зашел за угол дозорной башни, и послышались его ругательства. «Да сгинь его, луна!» «Чего там?» — тихо спросил Альберт Перовский. Старик явно слабел. Вся эта гонка, пусть и на плечах чернявого крепыша, вымотала его. Да и контроль над магом первого дня, спустя двадцать лет под обручем Тхелуса, для него не прошел даром. «Гоша, чего молчишь?» — поинтересовался Карл. «Да этот засыха! Кнопку всю!» «Чтоб его нас сожрала магию огня ему в жопу!» Тут стенка перед нами скрипнула, и часть камней отъехала, словно была цельной створкой. Троица сразу опустила замотанного Бориса. Схватилась пальцами за края каменной двери, приоткрыла. Георгий вышел из-за дозорной башни, вытирая руки пучком травы. Поймав мой взгляд, он резко сжег пучок магии огня и встряхнул ладонями, сбрасывая пепел. «Чего?» раздраженно спросил он. Вот эта злость мне понравилась. Белобрысый был искренним, и мне пришлось признать, без его помощи я бы, может быть, еще не скоро выбрался бы из темницы. Мог бы и предупредить насчет трости, сказал я. «Ну, у нас были свои планы на нее», усмехнулся Георгий. «Ну и ваша импровизация была неплоха». Он показал мне на открытый тайный ход, приглашая следовать за уже исчезнувшими там сообщниками. За стеной нас ждала крытая повозка, которую управлял очень нервный плюгавый старикашка. Он сразу же закидал нас сверху сеном, ругаясь при этом пятилунным матом. «Я вас полдня ждал, вылунь вы, вы проклятая!» Стречок чуть не плевался, взбивая сено руками в нескольких сантиметрах от моего лица. «А пробойная эта зырит и зырит, чтобы она луной подавилась!» «Эй, безлунь, ты бы за языком-то следил!» – проворчал Георгий из толщи соломы. «А ты давай огню поддай!» — веселился старичок, запрыгнув на козлы. «Вополохнем! Все вместе!» Белобрысый шумно засопел, а Карл прошептал ему успокоиться. «Все, лежим тихо!» Плюгавый закрыл тент, и повозка двинулась. Потом я с любовью вспоминал грохочущий грузовик, на котором нас возили к белому карлику из академии. «Это там я жаловался на амортизаторы?» И дорогу старик выбрал какую-то особенную богатую на кочки. Я иногда выглядывал, раздвигая пальцами сена, и видел сверху редкие кроны деревьев. Из крепости-то я выбрался. Но мне не нравилось, что это все не моя инициатива. Коренастый Карл тоже оказался Перовским. А Оракул Альберт был ему то ли дедом, то ли братом деда. Едва Чернявый сказал, откуда он, как я вспомнил ненаглядную Васька, Елену Перовскую, и вдруг понял, что этот крепыш так похож на нее. Ну, не квадратной челюстью, естественно, а какими-то неуловимыми, братскими чертами лица. Еще один из троицы помощников тоже служил раньше у Борзовых. Ну, успел немного, по крайней мере, и тоже давал клятву. А другие двое были связаны с пировскими. Поверить не могу, господин Альберт. Карл так и качал головой. Вы и вправду живы. Старик сидел за дубовым столом, отпиваясь горячим чаем и жмурился от удовольствия. «Ну так вепривы не дураки», — кивнул он. «Убили б меня, и никто б на не смог показать пальцем». А так сидел у них козырь в темнице, да сидел. При этих словах у Карла сжимались кулаки, и он ругался, прохаживаясь по этим самым вепривым заборной руганью. Мы скрывались в какой-то отдаленной крестьянской деревне, которая, насколько я понял, принадлежала Перовским. Хозяйка дома, дородная, безлунная, прислуживала с явным уважением. Иногда она бросала удивленный взгляд на старика и в глазах проскальзывало узнавание. Женщине было на вид около пятидесяти, а значит, она могла раньше видеть этого оракула. Очнувшемуся вепреву, на руки и на лоб нацепили обручи с неизвестными мне темно-красными камнями. И он сидел связанным в углу, у печи, с нескрываемой ненавистью разглядывая нас. Его допросом пока никто не занимался. Да и вообще, как я понял, мы здесь кого-то ждали из старших перовских». «Ничего, государь вас прижмет к стенке». Уже в десятый раз ворчал Карл, глядя на связанного Насатого. «Убийцы вечных!» Тот никак не реагировал. «А чего борзов-то Тхелос не снимет?» Вдруг поинтересовался один из троицы. Георгий покосился на меня и пожал плечами. «Не доверяет, может». Я его понимаю. Я никак не отреагировал, стоя у окна в обнимку с магострелом. Так-то ясно, что с этим косым ружьем мало что можно сделать, появись во дворе противник. Но в избе, в упор, это было страшное оружие. Что-то мне подсказывало, что защита, которая раньше висела на вепреве, удовольствие дорогое, и не все маги могут себе позволить такое. Да и вообще, с винтовкой мне всегда было спокойнее. Но это ладно, если не доверяет, отмахнулся любопытный. Так ему же мозги разъест. Непроизвольно мои пальцы коснулись ободка с камешком. Чего он там сказал про мозги? Покосившись на слепого старика, я перехватил его мутный взгляд. Старик едва заметно кивнул. Георгий пожал плечами, постучав по виску пальцем: Ну, в академии-то вам должны были преподавать такое, господин Борзов. Я кивнул. Как назло. Мне нельзя было опросить оракула в присутствии лишних свидетелей. Кажется, то, что я иной, удивит всех меньше, чем то, что я рюревский. И поэтому для всех пока я оставался борзовым. Подумав, я стянул артефакт с головы, рассмотрел черный камушек в оправе, потом положил ободок на подоконник. И вздохнул с облегчением, чувствуя, как псионика снова вторгается в мое нутро. Пусть крохотным потоком, но это же так классно! «Да, Василий?» Вспомнив, что хозяина тела я загнал слишком глубоко, я попытался отодвинуть границу. Вася отозвался слабым эмоциональным откликом, и я чуть не пошатнулся. «Вот и пес! Какая слабость накатила!» Это тело напрямую среагировало на то, что Васе плохо. Я стиснул зубы. Когда он просто был в обмороке, и то полегче было. «Может, так глубоко топить Василия опасно?» «Предложили бы чаю последышу», — проворчал Оракул, показывая в мою сторону. «Парню тоже досталось». Георгий кивнул, и хозяйка исчезла в соседней комнате. В этот момент кто-то спугнул курт на улице. В грязном стекле показался силуэт. Я вскинулся, перехватывая винтовку, и сместился ближе к столу, чтобы укрыться за ним, если что. Георгий встал, делая остальным знак «приготовиться». Двое заняли позиции по разной стороне от двери. У всех бойцов загорелись руки. Вот створка приоткрылась, и послышался голос. «Свои, спокойно. Тень борзовых тут не пробегала?» Георгий облегченно выдохнул, остальные тоже расслабились. А я напрягся. «Псовая луна, где я слышал этот голос?» «Если только тень длиной в двадцать лет», — спокойно ответил Белобрысый, возвращаясь за стол к Оракулу. Когда дверь распахнулась, впуская внутрь гостя, Я замер на долю секунды. На меня смотрел тот самый великолунский диверсант, который прострелил мне ногу в горах возле Маловратска. Он начал хмуриться, его рука потянулась к поясу, и я нажал на спуск.